Если мы по праву приписали музыке силу «снова родить из себя миф», то нам придется проследить дух науки и на том пути, где он враждебно выступает против этой мифотворческой силы музыки. Это имеет место при развитии новейшего аттического дифирамба, музыка которого уже не выражала внутренней сущности, самой воли, а лишь неудовлетворительно воспроизводила явления, подражая при посредстве понятий, От подобной внутренней выродившейся музыки действительно музыкальные натуры сторонились с тем же отвращением, какое они испытывали и к убийственной для искусства тенденции Сократа. Вечно схватывающий инстинкт Аристофана, конечно, не ошибся, когда он объединил в одинаковом чувстве ненависти самого Сократа трагедию Еврипида и музыку новейших диферамбиков, и ощутил во всех трех феноменах признаки выродившейся культуры. В этом новейшем дифирамбе музыка преступным образом была обращена в подражательную копию явления, например, битвы, бури на море и тем самым, конечно, окончательно лишена своей мифотворческой силы. ибо если она пытается возбудить наше удовольствие только тем, что понуждает нас подмечать внешние аналогии между каким-либо событием в жизни и природе и известными ритмическими фигурами и характерными звуками в музыке, если наш разум должен удовлетворяться познаванием подобных аналогий, то мы тем самым не низведены в сферу такого настроения, при котором зачатие мифа невозможно – ибо миф может наглядно восприниматься лишь как единичный пример некоторой всеобщности и истины, неуклонно обращающий взор свой в бесконечное. Действительно, дионисическая музыка и является для нас таким всеобщим зеркалом мировой воли. Наглядное событие, преломляющееся в этом зеркале, тотчас же расширяется для нашего чувства в отображении вечной истины и, наоборот, Такое наглядное событие в подражательной и живописующей музыке новейшего дифирамба немедленно лишается всякого мифического характера. Музыка стала теперь лишь скудным подобием явления, и тем самым она бесконечно беднее, чем само явление, а эта бедность принижает для нашего чувства и само явление, Так что теперь подобное музыкальное подражание битве, например, исчерпывается шумом марша, звуками сигналов и так далее, а наша фантазия задерживается именно на этих поверхностных мелочах. Живопись звуками есть поэтому во всех отношениях нечто прямо противоположное мифотворческой силе истинной музыки. В ней явление становится еще беднее, чем оно есть на самом деле — Между тем, как в дионисической музыке отдельное явление обогащается и расширяется в картину мира. То была мощная победа недионисического духа, когда он в развитии новейшего дифирамба сделал музыку чуждой самой себе и не звел ее на степень рабы явления. Еврепид, которого в некотором высшем смысле следует назвать решительно немузыкальной натурой, Именно поэтому и является страстным приверженцем новейшей дифирамбической музыки и с щедростью разбойника пользуется всеми ее эффектами и ужимками. Сила этого недионисического духа и его деятельность, направленная против мифа, представится нам с другой стороны, если мы направим наши взоры на преобладающую значимость разработки характеров в трагедии Софокла, и на психологии в ней. Характер не должен уже более допускать расширение до вечного типа, но, например, давать такое индивидуальное впечатление путем внесения в него искусственных побочных черт и оттенков и тончайшей определенности всех линий, что зритель вообще воспринимает уже не миф, а могучую правдивость и естественность изображения и силу подражания в художнике. И здесь мы замечаем победу явления над всеобщим и удовольствие, доставляемое частным случаем, как некоторым анатомическим препаратам. Мы уже вдыхаем воздух теоретического мира, в котором научное познание стоит выше, чем художественное отражение мирового правила. Движение в направлении характеристического быстро идет вперед, в то время как еще Софокл рисует законченные характеры и в целях утонченного развития их впрягает миф в ермо, Еврипид уже дает нам только отдельные крупные черты характеров, как они сказываются в сильных страстях. В новейшей этической комедии остаются только маски с одним определенным выражением — легкомысленный старик, обманутый сводник, лукавые рабы — Все это неутомимо повторяется. Куда девался мифотворческий дух музыки? Все, что еще осталось теперь от музыки, это либо волнующая, либо напоминающая музыка, то есть либо средство для возбуждения притупленных и утомленных жизнью нервов, либо живопись звуками. Для первой становится, собственно, совершенно безразличным, какой текст к ней прилажен. Уже у Еврипида, когда герой или хоры начинают петь, дело принимает довольно небрежный характер. Можно представить себе, до чего оно могло дойти у его дерзких преемников. Но яснее всего проявляется новый недионисический дух в развязках новейших драм. В старой трагедии чувствовалось в конце метафизическое утешение, без которого вообще необъяснимо наслаждение трагедией. Чаще всего, пожалуй, звучат эти примеряющие напевы из иного мира в Эдипе в колонне. Теперь же, когда гений музыки бежал из трагедии, трагедия в строгом смысле мертва, ибо откуда мы могли бы теперь почерпнуть это метафизическое утешение? Стали поэтому искать земного решения трагического диссонанса. Герой, после того, как он в досталь был измучен судьбою, пожинал в благородном браке, в оказании ему божеских почестей заслуженную награду. Герой стал гладиатором, которому, когда он был основательно искалеченно изранен, при случае давали свободу. На место метафизического утешения выступил «Деус Экс Махина». Я не хочу этим сказать, что трагическое миропонимание было везде и вполне разрешено напором недионисического духа, Мы знаем только, что оно принуждено было бежать за пределы искусства, скрыться как бы в преисподнюю, выродившись в тайный культ. На обширной же поверхности иринизма свирепствовало пожирающее дыхание того духа, проявление которого мы видим в особой форме греческой веселости, о чем уже прежде была речь, как о некоторой старческой непроизводительной жизнерадостности». Эта веселость контрастирует с чудной наивностью древнейших греков, которую, согласно данной нами характеристике, следует рассматривать как цветок аполлонической культуры, выросший из мрака пропасти, как победу, одержанную эллинской волей через самоотражение в красоте над страданием и мудростью страдания. Благороднейшая же форма той, другой формы греческой веселости, александрийской, есть веселость теоретического человека. Она имеет те же характерные признаки, которые мною только что были выведены из недионисического духа, а именно она борется с дионисической мудростью и искусством, она стремится разложить миф, она ставит на место метафизического утешения земную гармонию и даже своего собственного деус-экс-махина, а именно бога машин и плавильных тиглей». то есть познанные и обращенные на служение высшему эгоизму силы природных духов. Она верит в возможность исправить мир при помощи знания, верит в жизнь, руководимую наукой, и действительно в состоянии замкнуть отдельного человека в наитеснейший круг разрешимых задач, где он весело обращается к жизни со словами «Я желаю тебя, ты достойна быть познанной».